Глава тридцать пятая Алита так и не легла спать. Бодрствовала, пока одна из горничных не принесла известия о том, что Флориана Эдевейн пришла в себя. Компанию в ночном день и в гостиной составляли Келлиан и Эмрис, который хмуром вернулся после разговора с дядей и тоже, судя по всему, потерял всякое желание ложиться в постель, несмотря на позднее время. До его прихода Алли успела рассказать Ристону о своей беседе с Гидеоном Ли. Увы, вопросов та оставила больше, чем ответов, и все же казалось, будто у них наконец-то появилась еще одна зацепка. Получив разрешение навестить больную, Алита переступила порог к спальне молодой Альды и попросила прислугу оставить их наедине. Пострадавшая полу лежала в кровати, облаченная в ночную рубашку, с трогательными кружевными манжетами на запястьях. Белоснежное одеяние подчеркило теплый цвет кожи, однако под глазами залегли синие тени а губы время от времени нервно вздрагивали. «Что вы здесь делаете?» Скорее удивленно, чем неприязненно спросила Флориана. «Мне нужно поговорить. Я не отниму у вас много времени, Альда и Девейн. Вы можете рассказать, что с вами случилось?» Безупречный лоб прорезала хмурая линия. Флориана поморщилась точно от боли. Пальцы, лежавшие поверх одеяла, сжались в кулак. «Кажется, мы ходили в лес, и я свернула с тропинки». Наконец ответила она. «Но почему?» «Не могу вспомнить». «Пожалуйста, попытайтесь, Альда и Девейн, -де это очень важно». «Нет, нет, не получается, голова начинает болеть. Какая разница? Главное, что меня нашли вовремя, а все остальное не имеет значения». «Вы ошибаетесь, Альда и Девейн, -де однако. Еще один вопрос. Почему вы сказали, что испачкали платье вином?» если на самом деле оно было в крови. «Что?» — вскинула на собеседницу изымленный взгляд темный глаз Флориана. «Какое платье? Чья кровь? О чем вы говорите?» «Платье, которое принесли в прачечную в день убийства. Вы сказали мне, что накануне Эмри Стурмран случайно облил его вином, но солгали. Почему?» «Не помню, не помню, оставьте меня, прекратите!» Флориана прижала ладони к вискам и зажмурилась. «Уходите отсюда!» Али прикрыла дверь и, стоя в коридоре, помедлила, обдумывая, услышанное перед тем, как вернуться к Келиану и Эмрису. Вспоминая так странно закончившийся разговор, она пыталась понять, могла ли Флориана и Девейн притворяться, или же та действительно ничего не могла вспомнить. Но по какой причине? Что-то происходящее напоминало что-то знакомое по работе в столице. Алита покрепче сжала надежную трость и заторопилась обратно в гостиную. Эристон и племянник владельца замка оставались там, ожидая ее возвращения. Судя по всему, Эмрису все же удалось уговорить приятеля выпить немного Глинтвейна, и его пряный аромат наполнял комнату, за окнами которой властвовала зимняя ночь. «Что — Что-нибудь выяснилось? — спросил Киллиан. Али бросила взгляд на своего мнимого кузена. «Эмрис, не мог бы ты оставить нас? Пожалуйста!» «Ты считаешь, что я тут же доложу обо всем дядюшке?» «Тоном обиженного ребенка отозвался тот?» «Нет, я сама расскажу тебе все, что пожелаешь», — пообещала Алита, но не сейчас. «Ладно». Все так же недовольно буркнул Эмрис. Поставил на стол кружку, расплескав пахнущий имбирем и корицей напиток. «Пойду спать». Забыв или не захотев пожелать оставшимся в гостиной доброй ночи, он вышел в коридор, хлопнув напоследок дверью. «Альда Эдевейн утверждает, будто ничего не помнит», — сообщил Арестону Али. «Я сомневаюсь, можно ли полностью верить ее словам, но...» «Может быть, кто-то постарался сделать так, чтобы она все забыла?» «Считаешь, она околдована. Но кем? Маги здесь только мы даем рис». Впрочем, у дяди может быть большой запас заклятых предметов и зелий. Как нам известно, кое-чем из него Альтрамбран уже воспользовался. — Это не магия, — внезапно осенил Алит, — не магическое вмешательство, а гипноз. Я уже сталкивалась с таким, только вспомнила не сразу. Альда Эдевейн сопротивлялась потому и пошла кровь носом, а вовсе не от падения и удара об дерево. — Гипноз? —? Недоверчиво приспросил Киллиан, но разве он существует? В смысле, официальная наука его не признает, ведь так? «В некоторых вещах вы на удивление консервативны», — невольно лобнулась в ответ Али. «Знаете, в столице гипноз очень популярен. Вот только не у каждого так называемого специалиста получается вводить других в транс и диктовать им свою волю. Да и не все поддаются гипнозу». «Видимо, нам попался сильный гипнотизер, и он среди нас». «И ему совершенно не обязательно было находиться в лесу», — догадался Ристон. «Именно», — вздохнула она, — «приказ незаметно свернуть с тропы мог быть дан заранее». «Но что-то запустило его выполнение, какое-то слово или жест. Значит, либо гипнотизер все же ходил на прогулку, либо у него имелся сообщник. Час от часу не легче». Алита сцепила пальцы и погрузилась в раздумья, безмолвно соглашаясь с этими словами. «Кого ты подозреваешь?» – спросил Киллиан. «Не думаю, что князь Чаудхари может оказаться гипнотизером», – произнесла она задумчиво. Однако именно он шел рядом с Альдой Эдивейн и заявил, будто не заметил, как она пропала. Впрочем, появление Баргеста действительно всех отвлекло. «Ты веришь, что встреча с ним?» – не закончил фразу Ристон. И все же она поняла, что он хотел сказать. Случившееся в Бронстене научило меня прислушиваться к приметам и не относиться к ним с таким недоверием, как раньше, призналась Али, опуская глаза на сложенный в замок пальцы. Надеюсь, я успела остановить его. И подвещина не сбудется, но это не значит, что мы должны позабыть об осторожности. — Именно, — подтвердил Киллиан. — И потому остаток сегодняшней ночи я проведу в твоей спальне сейчас не та ситуация чтобы думать о приличиях ристуну уже не впервые привел подобный аргумент и алита с ним согласилась вот только сейчас после их объяснения библиотеки почему то неловко стало еще больше чем прежде стоило лишь представить как они вдвоем окажутся в замкнутом пространстве комнаты где всего одна кровать как али тут же кидала в жар и щеки заливались маковым цветом нет — выплела она, не успев даже как следует обдумать ответ. — Нет, — приподняв бровь, спросил Киллиан. — Мне кажется, я вообще не смогу сегодня заснуть, — пояснила Лита. — Слишком длинный день, чересчур много всяких событий, — запнулась она. — А раз я не лягу спать, то и сновидений не будет. — Ты забываешь еще об одной угрозе. Альтли догадался о твоем повышенном интересе к происходящему но не меньшую наблюдательность мог проявить и убийца, что если он начнет охотиться за тобой. «Я хорошенько запру дверь и не стану никому открывать», заверила его Али. «Но теперь, когда ты подозреваешь, что он владеет гипнозом, гипнотическое внушение не действует на магов. Это уже выяснили опытным путем, проверив несколько раз. Так что тут нам с вами нечего опасаться». Так бы и сказала что просто хочешь остаться одна?» С ноткой ревнивой обиды заметил собеседник. «Простите, мне действительно хотелось побыть наедине с собой», отозвалась она, опуская глаза. «То есть находиться рядом с вами мне тоже, конечно, очень хочется, но...» «Я понимаю, проговорил он уже более мягко. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что между нами теперь многое изменилось. И все же я настаиваю на том, что в первую очередь ты думала...» о собственной безопасности. — Разумеется, — кивнула Лита, — но вы и себя тоже берегите. Неизвестно, что на уме у нашего преступника и... — Что ты собиралась сказать? — поторопил ее ристон когда девушка замолчала. — Возможно, злоумышленник не один. А если у него есть сообщник, именно тот побудил Альду и Девейн свернуть тропинки Например, сказал ей некое слово, которое запустило выполнение приказа гипнотизера. «Но с какой целью?» «Не думаю, что от нее хотели избавиться. Скорее предупредили о том, что с ними шутки плохи, и заодно стерли из ее памяти воспоминания о крови на платье». Флориана Эдевейн как-то сказала, что боится оказаться в снегу и замерзут насмерть, уснув навсегда. «А она вам такое говорила?» — насторожилась Али. «Когда? Ваш разговор кто-нибудь слышал?» «Кажется, нет, но не уверен». — пожал плечами Киллиан. Я почти забыл об ее словах, но когда нашел ее по тем деревом, тут же вспомнил. Кто-то воплотил в жизнь ее страх. Передернув плечами, чтобы избавиться от неприятного ощущения, пробежавшей по телу холодной дрожи, произнесла Алита. — Что ж, думаю, нам лучше разойтись по своим комнатам. Скоро уже утро. Они вместе поднялись наверх и расстались в коридоре рядом с ее комнатой. Перед тем, как уйти к себе, Ристон вдруг притянул Али к себе и стиснул в объятиях так крепко, что у нее даже голова закружилась. В ответ она неуверенно приподняла руки и сомкнула их у него за спиной. Когда закрылась дверь в спальне, Алита несколько раз подергала ее, чтобы удостовериться, хорошо ли заперла замок. После чего отыскала в чемодане пистолет, который привезла с собой, добившись у начальства разрешения носить табельное оружие. После ошибки, совершенной в Бронстене, Али больше не полагалась исключительно на магию. Теперь она предпочитала иметь при себе также и пистолет. Может быть, не самой современной модели, зато надежной и подходящей даже для ее руки. Представив знакомое скептическое выражение лица Альда Кирхилда, Алида нахмурилась и, не дрогнувшими пальцами, сжав рукоятку, взглянула на себя в зеркало. «Я справлюсь», – твердо сказала она себе, – «это на крайний случай». «Надеюсь, мне не придется ни в кого стрелять». Перебирая в памяти беседу с Киллианом, Али вновь открыла папку и перечитала слова, которые в свете недавно сказанного обрели новый смысл. «Ему известно, что наводит на меня страх», писала безумная девушка, у которой иногда, видимо, все же, случались краткие моменты просветления. «Темнота, одиночество, неизвестность. Лучше бы я, как та, которую называли моей сестрой, боялась воды». А Флориана страшилась, что окажется в сугробе, где ее могут не найти, вслух, точно ведя разговор с невидимым собеседником, промолвила Алита. И страхи каждая из них осуществились, а может быть и не только их. Вернув папку на место, Али прямо на ковер, положила рядом пистолет, обхватила руками колени и надолго задумалась.